Как только занавес поднялся, публика онемела. Поначалу все решили, что вместо зверей роли играют переодетые мальчишки. Но тут же на сцену вылетели две совы. А уж порхать над сценой с накладными перьями не мог никто, кроме настоящих птиц. И пока шло представление... Самые недоверчивые из зрителей вынуждены были признать, что никакого обмана нет. Ну, разве может человек хлопать крыльями, как утка, или вилять хвостом, словно пес? Первым вышел на сцену хьюки и сразу же покорил все сердца. Он улыбался по-человечески шутил по-человечески, огорчался по-человечески. Публика от смеха держалась за животы. Но потом на сцене появилось кряки. И тут зрители поняли, что каждый актер в пантомиме достоин восхищения. А когда закончился танец кряки, соскали и тоби, публика пришла в неописуемый восторг. Все знают, как неуклюже двигается по земле утка, но на сцене она не переваливалась ноги на ногу, а изящно переступала лапками. Она так мило помахивала крыльями и плясала минуэт. То люди захлопали в ладоши и продолжали рукоплескать, пока она не повторила танец. Одна из дам, сидевших в первом ряду, бросила ей на сцену букетик фиалок. Бедняжка, кряки. До сих пор ей никто не дарил цветов, и она не знала, как себя вести. Выручил ее скок. Он уже не первый год выступал в цирке и знал все. Он подбежал, поднял букет и с поклоном поднес его кряки. «Сделай книг, Сэн!» шепнул из-за кулис доктор Паутину. «Поклонись публике и даме, которая бросила тебе цветы и кряки!» Словно привыкшая к вниманию публики Прима-балерина отвесила поклон. Занавес опустился. Оркестр умолк. А публика рукоплескала без конца И снова и снова вызывала артистов на сцену. Звери, держась за передние лапы и крылья, Выходили из-за занавеса Кланились, но зрители не хотели отпускать их. Крюки стоил потешной гримасой, скок снимал с головы шлем полицейского и расшаркивался. Тоби кувыркался, а Оскали, игравший роль и Пиро, грустно тер глаза лапами. Кряки, семенила на пальчиках и посылала крыльями воздушные поцелуи публике. Коломбине бросали цветы, а панталоны, пучки, морковки, поросенок съедал их, тут же не уходя со сцены. Прямо за кулисами господин Беллами поймал блоссома за на сюртука и спросил, не хочет ли тот продлить договор еще на неделю. Конечно, Влоссом радостно подмахнул бумагу. Представление закончилось. Публика покинула театр. В проходе между рядами остались лежать маленькие книжечки, программки, где были перечислены номера. Хрюкки ухватил одну из них и спросил доктора Дулитла, что это такое. Также он обрадовался, Когда доктор прочел ему в роли панталоны, выступает поросенок Хрюки. Хрюки! Радостно он и засунул программку за пояс. Я вклею ее в мой альбом с меню.